Сергей Ким. «Врата». Книга 3 «Северный ветер». Том третий. Глава первая. Укрепрайон Шаурай. По первоначальной задумке, толовая база так и не возведенной Гефарской засеченной черты превращенная в учебный центр подготовки войск, но сейчас вернувшаяся к своей изначальной роли. В Шаурай стягивался ударный кулак для похода на север из числа экспедиционных сил центральных графств и северных легионов. Но в основном здесь концентрировались необходимые для такого похода припасы. провиант снаряжение, фураж для лошадей и, собственно, сами лошади, которых пришлось собирать по всему северу. Империя могла запросто выставить и 20, и 50, и 70 тысяч войск против северян. Выставить могла. Снабжать в удалении от своей территории – нет. Причем ведь пару легионов не пошлешь, задавят. Это только в набег отправились не менее полусотни тысяч варваров, но вряд ли меньшее количество осталось в родных хеосах. Да, как говаривал император Нерон Храбрый, Один варвар легко брал верх над легионером, но Центурия уже дралась на равных сотни варваров, а когорта всегда громила тысячу варваров. Но ни одна военная кампания не состоит из одних только полевых сражений, а в войне на чужой земле и против засад тяжелая пехота и кавалерия не такой уж и весомый аргумент. Ситуация усугублялась еще и тем что даже несмотря на все усилия, федералам было сложно оказать ставшую уже почти привычной поддержку с воздуха и с земли. Как лошадям нужен фураж, настолько же нуждались в специальном алхимическом масле самоходы федералов, как наземные, так и воздушные. Только в отличие от лошадей, которые травку могут пощипать по пути, топливо для самоходов так просто было не найти. Вот он истинный бог войны. Не строй и не магия, а логистика. Ее высочеству Афине и ее штабу пришлось провести без одну ночь, высчитывая потребные припасы, как их доставить и разместить на местности. Заводные кони, магазинная система снабжения и никаких тяжелых обозов. Скорость армии — это не скорость отдельного пехотинца, а скорость самого медленного вала, тянущего телегу. Очень, кстати, оказались переданные федералами телеги, сработанные из легкого, но прочного металла и поставленные на четыре металлических колеса с ободами из неизвестного черного металла. И при этом грубо, но все-таки подрессоренные. На таких можно было и груза больше наложить, и двигаться быстро, и не только по хорошим дорогам, но и по скверной грунтовке. Афина сделала несколько шагов циркулем по карте, отложила его, Сделала кое-какие пометки в блокноте и со вздохом отложила уже и его вместе с ручкой. Уселась на стул, подперла рукой подбородок и задумчиво уставилась в окно. Так уж вышло, что лодка с мечтами, где она все время неслась во главе строя своих амазонок с собственным мечом, добывая славу для империи, разбилась о скалы быта. И эти скалы состояли из совещаний, чтение, рапортов, составление приказов и подписей на ведомостях. Какая уж тут романтика. И так уже все руки скоро будут не в мозолях от оружия, а в чернильных пятнах. Хотя нет, не будут. Федералы поставляют прекрасные самопишущие перья, они не протекают. Ну нет, достаточно, надо хотя бы проветриться». А то от долгой кабинетной работы даже от своего привычного доспеха пришлось отказаться, заменив его на обычную кольчугу. Совсем без доспехов ходить Афине не позволяло гордость, а сидеть сутками напролет в тяжелом бахтерце — разум. Остальные имперские командиры придерживались ровно той же логики, поэтому хотя бы керасу или кольчугу надевали ради приличия. Хотя всем было очевидно, что если оружие инвериди получит распространение — то придется переходить на те же стандарты, что и люди в зеленом. Простой шлем и кераса. Первоначальное удивление от того, почему защита федералов такая странная, сменилось пониманием их логики. Все жизненно важные участки были защищены по максимуму, а пуля или осколок в руке или ноге, но при уровне полевой медицины инвириди это допустимый ущерб. Правда, пока что федералы своим оружием делиться как-то не особо горели желанием. А ведь обращаться с магастрелами было довольно просто, не сложнее, чем с арбалетом. Хотя, возможно, как раз из-за этой простоты они и не торопились делиться. Правда, из числа тех карабинов, что они все-таки передали Афине, часть принцесса отправила для изучения, и первые результаты исследования имперскими оружейниками были неутешительны. Если сам принцип действия был худо-бедно понятен, а воспроизвести карабин было возможно, то ни о каком массовом производстве говорить было категорически нельзя. Слишком высокая точность требовалась, так что всего один карабин мог стоить подороже тех же гномьев-магострелов. При том, что и они оставались уделом специальных отрядов, на финансирование которых выделялись просто такие неприличные суммы. Но основной проблемой оставались патроны. То, что федералы без всяких колебаний тратили сотнями и тысячами, на деле оказалась дорогой и довольно сложной штукой. Так-то ничего сверхъестественного в нем не было, но требовалась огромная точность исполнения, чтобы патрон не заклинило в могостреле. Так что с идеей получить контрсредство против федералов империя в очередной раз дала маху. Чему Афина на самом деле была только рада, ведь чем меньше действенного оружия против инвириди, тем меньше соблазна расплатиться за унижение. Ну или что там, ястребы из Сената сейчас вещают. Потому как Сенат и столица далеко, а оружие федералов — вот оно. И люди в зеленом не переставали доставать сюрпризы из-за пазухи, если так можно выразиться. От их ловушек под Дорпотом поплохело разом всем легионным командирам, стоило им только представить, что они могли нарваться на такое. Это же не просто разбросанные по земле стрекала, которые максимум, что могут сделать, пропороть ступню. А еще что-то новое, когда Эрин вызвала мощнейший магический удар по темным. При том, что Афина твердо знала, ни геликоптеров, ни артиллерии инвириди поблизости не было. Пресловутая сверхскоростная авиация? её принцесса в деле еще не видела, но это и правда должно быть что-то сокрушительное. За треть стражи пересечь половину предела и вывалить смертоносный груз в 20 тысяч фунтов весом. Но ну, что-то такое ей описали, а федералы чаще преуменьшали, чем преувеличивали. Афина подхватила лежащие на тахте ножны с мечом, на ходу затянула пояс и вышла из дверей форта. Стоящие при входе легионеры моментально вытянулись, поровнее перехватывая лебарды. Новички из свежего набора ни в одном бою еще не бывали. На их фоне даже амазонки уже смотрелись ветеранами и опытными головорезами. Но, ну, во всяком случае, новобранцы из числа дружинниц сначала прошли испытания боем и виталами, а потом и в битве на Буревой присутствовали, и в охоте на недобитков поучаствовали. Принцесса глубоко вдохнула свежего воздуха, пахнущего не слишком приятными, зато такими привычными ароматами военного лагеря – кожей, потом и металлом. «Ваше высочество, я как раз к вам!» Афина вздохнула и повернулась к появившемуся словно из-под земли федералу, Особенно удивительным это было на фоне легкой хромоты Инвириди. Подполковник Виноградов был, как всегда, спокоен, невозмутим и вооружен магическим планшетом, в котором постоянно делал какие-то пометки. Заведовал он поставками от Федерации, инструктажем имперских сил и формально считался консультантом, но в дела Новоримской армии особо не лез. По виду он был типичным тыловиком, не слишком выдающейся комплекции слегка полноватым, Но вот холодный взгляд, больше подходящий хищной рептилии, нежели человеку, выдавал в нем довольно опасного воина. «Нужно что-то подписать?» — вздохнула девушка. Увы, но федеральная бюрократия ни в чем не уступала имперской, и любой маломальски важный чих обставлялся кучей приказов, циркуляров и отчетов, написанных на ужасном канцелярском языке. «Вот тебе и два мира, разделенные почти двумя тысячами лет». Миры меняются, волокита остается одинаковой. «Нет», — флегматично ответил подполтысяцкий. Все же некоторые звания федералов были почти непроизносимы. «Командование одобрило передачу вам дополнительной партии оружия. Желаете принять лично?» Сонное настроение Афины исчезло, как не бывало. Могострелы. В ее собственности. Ради этого стоило потерпеть любую бюрократию, да видите с энтузиазмом кивнула принцесса. Привезенное оружие из грузовиков выгружали сами инвириди и охраняли тоже только они. Легионеры держались поодаль, уже зная, что к федералам в таких делах лучше не лезть. Мало того, что с незнакомой магией связываться не стоит, так еще и подвозом и охраной грузов среди федералов занимались как на подбор, плохо понимающий унилигву и еще более скверно говорящий на ней и при этом не особо дружелюбные в принципе. От содержимого двух десятков деревянных ящиков настроение девушки поднялось еще сильнее. «Пистолет пулемета Судаева, произнес виноградов, сотню штук. Прицельная дальность до полутысячи футов, но эффективнее всего для боя на коротке. Очень скорострельные, так что рекомендовал бы выдавать их достаточно опытным бойцам». «Да, немного знакомо» кивнула Афина, деловито беря один из могострелов, раскладывая приклад и оттягивая затвор. Такие штуки она уже видела у некоторых федералов и нашла эти автоматы крайне полезными для штурма укреплений и разрывания пехотного строя. Если заменить часть Элибарта или Гизарм на Магострелы, то легионеры и против конницы сохранят устойчивость и сами смогут ломать ряды вражеских щитоносцев не хуже тяжелой кавалерии. «Самозарядные карабины Симонова. Еще сотня. Кажется, вам они уже немного знакомы. Это еще мягко сказано. Ланар его знает, чем там раньше конкретно занималась Нур, но в ней определенно погиб великий педагог. Вооруженные карабинами амазонки теперь стреляли уверенно и довольно точно, потихоньку осваивая еще и стрельбу прямо с коня» при том, что сама легкокосная Каяна из СКСа стреляла так себе и постоянно ворчала на то, что он, дескать, очень уж больно легается. Эту сотню могострелов, видимо, придется полностью отдать легионерам. А то они и так сначала бухтели, что без всяких иномировых игрушек кому угодно задницу надерут, а потом начали возмущаться, что если кому боевые артефакты доверять, то опытным бойцам, а не вчерашним белашвейкам и прачкам. Однако Афина все-таки была немного собственницей. и за собственных же дружинниц при любом удобном случае ратовала. Для большинства девчонок ратная служба – это единственный вариант чего-то добиться в жизни. А чем раньше они научатся обращаться с магастрелами, тем ценнее будет их подразделение в целом и они сами конкретно. Как будущие наставники в том числе. Раз с таким грозным оружием смогли разобраться деревенские девчонки – Легионеры разберутся тем пачем. Сэкономить на подготовке и экипировке. Тяжелые латы и полные доспехи не нужны. Хватит шлемов, керас и кольчуг. Даже если покупать у инвириди оружие и патроны, выйдет как бы не дешевле, чем производить легионерскую экипировку. Меньше времени на обучение, дешевле экипировка, значит, можно будет увеличить императорскую армию. Как раз пригодится, чтобы удержать новые территории, А они будут. И скоро будут. Нейтральная или союзная гефара — это уже суровая необходимость. А дальше, кто знает, на кого еще расползется пожар Северной войны. «Пулеметы дегтярев, пехотный. Десяток. Оружие мощное и дальнобойное. На две с половиной тысячи футов бьет. Как распорядиться, сами решайте». А вот таких могострелов Афина еще не встречала. Длинные, на вид довольно увесистые. Две с половиной тысячи футов? Да это же артиллерия. Тысяч с двух футов бить из задних рядов поверх голов солдат? Можно, пожалуй. Или лучше вооружить передовые ударные отряды? По типу федеральных Т-Йот, но не на самоходах, а конные. Те же наскоки конными лучниками, только больнее. Ну или, если дела идут неважно, то отряд будет не передовым, а варьергарде и прикрывать отступающие или перегруппировывающиеся войска. В общем, оружие мощное, но и, как любая артиллерия, вероятно, большую часть времени будет находиться в резерве. Но что поделились и таким? Отрадно, отрадно. Тульский Токарево, он ЖТТ. Две дюжины. Для личной самообороны. А, вот это прям очень хорошо. Именно что для личной самообороны а то отправляешь дружинец с поручениями и каждый раз за них переживаешь. Конечно, оружие последнего шанса, но если против тебя пяток врагов, а ты можешь с ходу выбить троих или четверых, это очень здорово. «Один себе прямо сейчас возьму, если не возражаете», — заявила Афина. Даже одной внезапной стычки принцессе вполне хватило, чтобы озаботиться лично охраной и постоянным наличием под рукой оружия. Но касательно наскоро выученной охраны, девушка особых иллюзий не питала и вполне отдавала себе отчет, что, случись чего, и самой придется драться. «А вам отдельный приказ, Ваше Высочество». Подполковник передал принцессе небольшую коробку. Афина потянулась было из любопытства открыть ее, но была остановлена федералом. «Там наш современный пистолет, а не прочее старье. Вы уж извините, что я так напрямик». В нем в два раза больше зарядов, чем в ТТ, так что большая просьба. Никому его не передавать, а пользуйтесь лично. И особо не демонстрируйте. Принцесса молча кивнула. В принципе, понятно было, что инвириди прекрасно знают, что часть карабинов передана на изучение в столицу. Вряд ли бы они поступили иначе. И логично, что они дают лично Афине не что-то устаревшее, как остальным, а такое же оружие, как и у них самих. В конце концов, именно восьмая наследница — залог их добросердечных отношений с Новым Римом и гарант успешной дипломатии на Востоке. «Пожалуй, стоит носить при себе кавалерийскую сумку», — решила девушка. «Магастрел там можно замаскировать и носить при себе все время. Кто не знает, что это такое, даже не поймет, что это смертоносное оружие». «Что ж, на этом пока все». Виноградов что-то отметил в своем планшете. «Касательно распределения груза связаться с Сирой Нуралан?» «Да, разумеется». Афина подавила улыбку. Неизвестно, каких усилий это стоило Эрен, но просто Нур на самом деле оказалась Энас Нуралан. «О, кстати, легка на помине. Судя по доспеху и тренировочному мячу, идет с учебной арены». «Ваше высочество», — коротко отсылитовала Каяна. «Нур», — кивнула Афина, — «нам передали новые могострелы. Как передохнешь и приведешь себя в порядок, прошу займись». «Есть ваше высочество?» Принцесса проводила взглядом мрачную дружинницу. Нур в последние дни что-то посмурнела. «Надо будет с ней поговорить. Что ты за лидер, если не знаешь радости и печали своих подчиненных?» «Хочешь, скажу, что гложет нашу кошка девочку?» Послышался рядом ехидный голосок. Афина вздрогнула и повернула голову влево. Одетая в простенькую кольчугу, Эрин сидела на крыше низенького сарая и грызла яблоко. «Ты опять подкрадываешься к восьмой наследнице престола», — проворчала девушка. «Увы, появляться там, где нужно, в моей природе». Притворно вздохнула апостол, спрыгивая с сарая и переходя на заговорческий шепот. «Так что, рассказать?» договори да уже», — рассмеялась Афина. «Граф Крух?» «Тоже мне новость. До половины армии уже в курсе, что Нур в него влюблена, а он по-прежнему слишком мужчина, чтобы понять все эти намеки». «Ну, там с намеками и правда не все, слава Эмрис», — хихикнула Эрин. «Она его регулярно дубасит на учебных поединках и постоянно придирается. И если она его так любит, то весьма странной любовью, и неудивительно, что парень от нее начинает шарахться «Надо будет с ней поговорить», — подумав, сказала Афина. «А лучше сразу с обоими». Тут одним разговором дело не ограничится. Нур вбила себе в голову, что цельный граф на нее все равно даже не взглянет. «Серьезно?» — удивилась принцесса, неторопливо шагая по дороге к следующему форту. «Вот же глупая!» «Но ведь это и правда будет мезальянсом!» Эрин пристроилась рядом, подстраиваясь под шаг Афины что было не так просто, потому что ее высочество и сама была повыше апостола, и ноги у нее были подлиннее. «А она хочет прям свадьбу?» «Твое высочество, но она же девушка!» всплеснула <связывается> руками эрен «Конечно же, она мечтает о свадьбе! Все нормальные девочки об этом мечтают!» и «Я? Нет!» — твердо заявила Афина. хм -м -м. Подозрительно прищурилась черная жрица. «Ой, не лги, ой, не лги!» «Апостолу смерти лжешь ведь?» «Не человечьей природой, но божьим соизволением. Я есть апостол тьмы и Эмрис, милостивый и милосердной. Ладно, ладно», — торопливо произнесла принцесса. «Хорошо, я тоже. Теперь довольно «Почти», — заявила эрен «Кандидаты на примете есть?» «Нет», — отрезала Афина и порозовела. «Ха-ха». «Замолчи». «Ха». «Казнить велю». «Пригрозила принцесса». «Что ж». Деловито потерла руки черная жрица. «Тяжелые времена вынуждают меня временно сменить свое обличье. Вероятно, мне придется на время отставить копье в сторону и облачиться в одежду апостола любви и семейного очага Эрин». «Очень смешно», — фыркнула Афина. «Просто обхохочешься». «А сама-то?» «Что сама-то?» «Не а — протянула Эрин. «Ты о свадьбе». «Увы, но нет». «Целибат?» — поинтересовалась принцесса. «Упаси, Эмрис!» — в притворном испуге ахнула жрица. «Или что? Как у жрецов единого запрещено любить?» «Ну, если серьезно». Апостол потерла кончик носа. «Нам, наоборот, заповедано любить всех и все. Мир, людей. Лишь из любви ко всему живому госпожа Эмрис и решила хранить царство мертвых, чтобы никто не был одинок в посмертии. Ну, выходить замуж? Мы же бессмертные ведьмы, а даже феерия отмерен свой срок. Любить всех, ну, никого конкретно, так что ли? Нахмурилась Афина. Чтобы не терять, нет. Любить и терять. Снова любить, снова терять. Снова и снова, и снова, и снова. Помнить всех и вечно бередить сердце, чтобы чувствовать себя живой. Это жестоко. «Пожалуй», — легко согласилась Эрин. «Но лучше уж так, чем не любить вовсе. А смертные...» «Просто любят воображать себе не весь что. Сами строят стены и сами под ними вздыхают». «Я могу даровать Нур-титул?» Вспоминая начало разговора, сказала Афина. «Но не сейчас и не просто так, иначе этот титул никто не утвердит». «О, так ты хочешь ей помочь?» заинтересовалась апостол. «Конечно». Она служит мне и служит хорошо. А не только слуги должны решать проблемы хозяев. Хозяева тоже не должны сидеть, сложа руки. Ты хороший лидер афина улыбнулась жрица. Честная. Может быть, даже чуть слишком честная. Но это все молодость. Стержень в тебе есть. Лидерские навыки тоже. Так что из тебя получится отличный правитель. Ну, спасибо. Фыркнула принцесса. Правда, я не ищу титулов. Больше не ищу. «Мне нравится быть и просто полководцем». «Лучшие правители получаются как раз из тех, кто не ослеплен жаждой власти». А касательно Нур, Эрин задумалась. «Нам из племен Коэнов еще никто в плен не попадался?» «Надо будет в Гефаре кого-нибудь найти подходящего». «Пусть признают Эна своим вождем и всего-то делов». «Вежливо попросишь?» ехидно поинтересовалась Афина. «Очень». «Самые вежливой просьбы ведь обычно произносят с приставленным горлу клинком?» «Это все-таки варвары, Эрин. И пусть и варварские, но понятия о чести у них есть. Абы кого своим вождем они не назовут, хоть ты их всех перебей?» «Ты меня еще поучи, твое высочество!» — подбоченилась апостол. «Скажу, что она потомок легендарного вождя Коэнов. Какие там у них легендарные вожди-то были? Надо посидеть, повспоминать». Принцесса задумалась, а затем спросила. «А она потомок?» «Да наверняка», — рассмеялась жрица. «Так, навскидку, крупнейшие родоплеменные союзы Коэнов существовали тысячи-полторы лет назад. Поэтому сейчас почти в каждом из ныне живущих есть капелька крови какого-нибудь великого вождя». Хах, значит, вот как ты не врешь!» «Никогда не вру!» — патетично изрекла апостол смерти и покосилась на Афину. «Раз уж ты так настаиваешь, что снур вопрос решим, так уж и быть». «Я настаиваю! Ты, ты! Кстати, ты! Может, и тебе в любовных делах помочь, а?» «Апостол любви и покровительница брачующихся, готова прийти на помощь, знаешь ли?» «Вряд ли ты сможешь объявить меня потомком легендарных диктаторов Федерации». Брякнула принцесса и тут же прикусила язык. да Запальчиво вскинула сжатый кулак Эрин, а затем удивленно моргнула. «Нет. То есть... Что? Так, погоди-ка. Ты ничего не слышала?» Быстро произнесла Афина. «Ну уж нет, дорогуша. Я все расслышала вполне отчетливо, и...» Апостол вздохнула. «Он тоже тебе нравится?» «Не понимаю, о чем ты, Эрин. Прекрасно понимаешь, Афина». Девушки остановились и посмотрели друг на друга. «А тебе?» — спросила принцесса. «Да, он мне нравится», — спокойно ответил апостол. «И знаю, что я тоже ему нравлюсь. Но он ищет какие-то отговорки и строит стены из песка, пытаясь и дальше оставаться, ну, знаешь, мальчишкой». «Считаешь, что у меня нет шансов?» — с вызовом бросила Афина. «Чтобы эти шансы вообще были...» «Для этого надо делать хоть что-то», — рассудительно произнесла черная жрица. «Ты этого не делаешь, значит, не хочешь или боишься?» «Не боюсь. Знаю. Знаю, что у нас нет будущего». Тихо произнесла принцесса, а затем неожиданно возвысила голос. «Но и у вас тоже. Ты же бессмертная, сама сказала. И для тебя любой человек будет всего лишь одним из. Был, есть и будет». «Когда-то боги были бессмертны, пожалуй, плечами Эрин, пока не взошла алая звезда. Мне ведомо прошлое, мне открыто настоящее, но будущего не знаю ни я, ни кто бы то ни было под этими небесами. Что, если это будет последняя моя жизнь? Я не хочу ни о чем жалеть, и ты не жалей. Либо бейся, либо иди дальше». «А что там дальше? Ты же не знаешь?» не знаю «Никто не знает. Но ты просто застыла на распутье, а я застряла между мирами». «Но ты знаешь, что он выберет тебя», — сказала принцесса. «Да». Легко согласилась Эрин. «Да». «Поэтому, раз ты все еще ни на что не решилась, я прошу тебя, Афина, иди по своему пути, а осколком чужих миров оставь их участь». «Я не хочу, чтобы ты была моей соперницей». Поэтому предскажи мне судьбу, ведьма. Предскажи мне такую судьбу, ради которой хотелось бы идти вперед. Пророки, всего лишь ловкие обманщики, ваше высочество. Тогда не предскажи, а сплети мне ее. Не предсказывать, а творить, — улыбнулась апостол. А вот это по мне. Только свою судьбу ты сплетешь сама, принцесса. Легкую ли? Тяжелую ли? На твой выбор. Но ты не выбирала легких путей раньше, значит, не выберешь и впредь. Кровь севера и багрянец империи сплелись в тебе, а от таких союзов не рождается покой. Ты рождена от войны, и для войны рождена. не сладкими речами и паутинами интриг совьешь ты твой путь, а проложишь честной сталью. А твоя любовь будет не легче. Ты не хочешь того, что само идет в руки, а желаешь большего. Не тихого счастья, запертого в четырех стенах маленького дома, но истории, что будут помнить в веках. О тебе сложат легенды. Враги будут пугать твоим именем детей, а потомки называть самых храбрых дочерей в твою честь. Все будет так, если ты пожелаешь. Если захочешь. Если задумаешься, всё ли, чего ты хочешь, уже лежит вокруг тебя. Если так действуй Если нет, действуй. Только не стой столбом. Я вижу в тебе великое будущее, принцесса Афина. И я вижу, что ты сможешь остановиться и сказать «Хватит!» Я довольна. Что из этого тебе ближе? Решать тебе и только тебе. А я могу лишь дать совет. Ведьма закончила дозволенные ей речи, ваше высочество. Апостол присела в изящном реверансе. «Знаешь, Эрин... Улыбнулась Афина. «Наверное, это именно то, что мне и надо было услышать». «Так что, спасибо тебе». «А я-то что?» Улыбнулась черная жрица, поднимая голову и прикрывая глаза. «Это все северный ветер. Это он принес свежие мысли».